Пару секунд Хамзи дулся, ну а потом природа взяла свое, и Шас вернулся к одному из любимейших занятий — построению бизнес-плана. «Хорошо, вычеркиваем, медведи и подземелья. Нападение пиратов устроить можем? Они захватывают самых красивых женщин из числа отдыхающих и увозят их в неизвестность», — немедленно включился птицей. «А мужикам, которые захотят присоединиться, будем продавать билеты». — Нет, пусть нападение будет почти настоящим, — покачал головой Биджар, — но без жертв. — Где будем брать пиратов? — осведомилась Яна. — А что, поблизости нет? — Хамзи пожевал губами. — Наймите каких-нибудь наркоторговцев, здесь вроде плавают. — Вообще-то мы сделали так, чтобы они сюда не заплывали. Бизнес-план рушился на глазах. — Это вы погорячились, — вздохнул Шас. — Публику надо взбодрить, друзья мои, устроить шумиху. — Ладно, я еще поработаю над этим вопросом. Он сделал пометку в блокноте. — А пока переходим ко второму пункту. Нужно лучше работать с клиентами. — Мы от них не прячемся, — пожал плечами Кортес. — Если обращаются, не отказываем. С утра вторника до вечера четверга вы с Артемом были на рыбалке. — Мы не могли задержаться дольше, нас пригласили на день рождения. — Почему вы вообще покинули рабочее место в разгар сезона? — Мы не работаем, — мягко напомнил Кортес. — Мы этим курортом владеем. — Но это не значит, что ты должен целыми днями валяться в гамаке или неделями пропадать на рыбалке, — сурово заявил Биджар. — Веди себя более радушно. Выпивай не только с друзьями, но и с другими клиентами. Расскажи за столом пару байк. Почти все известные мне байки до сих пор снабжены грифом совершенно секретно, проворчал наемник. Это для чела секретно. А нам все пофигу, не сдавался Хамзи. Нам ваши секреты по барабану, нам байки нужны. Нет. Ну, хотя бы дай слово, что не дам. Нет, не дам, передразнил наемника Шас. Ты только это и говоришь. Я был шестым ребенком в семье, объяснил Кортес и не дам, стало первыми словами, которые я произнес. А потом заинтересовалась Яна. Дай. Мое. Мама. И именно в такой последовательности. Наемник поставил бокал на стол. И вообще, мы с Артемом сегодня едем в Москву. Что? Инга поперхнулась коктейлем и вытаращилась на друга. Куда? Не менее удивленный Артем, едва заметно пожал плечами и вопросительно посмотрел на напарника. Яна осталась спокойна. Вот! Хамзи даже подпрыгнул на стуле от возмущения. Вот об этом я и толкую. Никакой ответственности перед обществом и компаньонами. Детский инфантилизм. Такова жестокая реальность, подвел итог Кортес. Так что, рассказывай байки сам. Биджар повернулся к девушкам. Вы позволите им развалить наш курорт? Кортес знает, что делает, медленно ответила Яна, внимательно глядя на друга. Если им с Артемом нужно в Москву, «Значит, им нужно в Москву!» «Аспирин!» — пробубнил птицы. «Как? Есть аспирин!» Хамзи всплеснул руками.